Глава десятая. Гордей. Неделю назад. Не хочу оставлять Машуню одну, но я должен. Нужно подготовить почву, поговорить с отцом. Папа у меня суров, но справедлив. Он примет мою булочку, сам учил меня смотреть не на обертку, а в душу. У Маши огромная яркая душа, и я люблю ее всем сердцем. Помощник отца отвозит меня сразу в больницу. «Как он?» — спрашиваю нашего семейного кардиолога. «У отца уже давно проблемы с сердцем». «Не очень. Нужна операция. Мы пока берем анализы». Он в сознании, чувствует себя неплохо, но приступ может повториться. «Хорошо, это хорошо». С души камень падает. Иду в палату к отцу. Он читает планшет. «Тебе прописали полный покой, складываю руки на груди, а ты опять за работу». «Сынок». Он плохо выглядит, голос хриплый. «Что ты наделал?» «Что я сделал? Не понимаю. Я вообще по твоему совету в деревню уехал, дом к продаже готовить. Только вот уже не хочу его продавать». Отец смотрит напряженно. «Ты какой-то другой, сынок». Он садится прямо. «Что случилось в деревне?» «Я влюбился. Встретил просто невероятную девушку». Она красивая, искренняя, светлая, Машуня. Влюбился, значит, — хмурится. А Танька что? А что, не понимаю, у меня с ней ничего нет. Просто переспал с ней пару раз, и все. Она беременна. Вчера Роберт позвонил мне и сообщил. Ты что натворил? Я же говорил тебе, теперь нам придется породниться с ними. А Роберт... Ты сам понимаешь, он клещами в тебя вцепится и не отпустит. Тебе придется жениться. Не придется. Это не мой ребенок. С Танькой я всегда был осторожен. И все презервативы, прости за подробности, проверял и выбрасывал лично. Осечек не было, говорю уверенно. А вот с булочкой я обо всем напрочь забыл. Нужны доказательства, что ты не отец». «Тест ДНК. Я потребую его, как только это будет безопасно для ребенка». «Моя дочь не будет делать никакой тест». В палату врывается Роберт, а следом за ним заходит Таня. «Ну, сама кротость просто. Ручки сложила, взгляд в пол. Знал бы ее отец, что дочь отворит в постели». «Тест ДНК делать будете, иначе никакой свадьбы», — уверенно говорю. «Пока не предоставите доказательства, я отказываюсь жениться». «Это мое право. Не желаю воспитывать чужих детей». «Это ты сейчас мою дочь шлюхой обозвал?» — рычит. «Молокосос!» Роберт никогда мне не нравился. Просто однажды он помог моему отцу и теперь постоянно напоминает, что тот ему должен. Никакие они не друзья. Мой отец в ловушке, и я намерен его из нее вытащить». «Я не считаю Таню шлюхой, но и чужого ребенка на себя вешать не буду», — ледяным тоном говорю. «И хватит выяснять отношения перед моим отцом. У него сердце слабое». «Нечего выяснять!» — рычит Роберт. «Татьяна, оставайся тут. Мне пора по делам. Нам не по пути. Пусть отец твоего ребенка решает вопросы». Оставив дочь, мужчина уезжает. «Я, конечно, знал, что у них высокие отношения, но что настолько?» «Мой ребенок», — хмыкаю. Поджимает губы, отворачивается. Сейчас я четко вижу разницу между Машей, естественной и яркой девушкой, и куклой Танькой. Да, она худая, спортивная, но в ее глазах нет и проблеска интеллекта. Чему такая научит ребенка? Хотя меня это не касается. Я спрашиваю, рычу, мой это ребенок или нет? Она снова молчит. Хватаю девушку за руку, дергаю на себя. «Говори правду, Таня, иначе. Твой! Я больше ни с кем не спала!» — начинает истерить. «А ты меня при отце шалавой выставил! Как ты мог? Я люблю тебя!» Она впадает в натуральную истерику. «Хорошо, что мы в больнице, и ее быстро успокаивают укольчиком. Отвезите девушку домой, ей нужен покой, и...» Доктор отводит меня в сторону. «Лучше скажите охране, чтобы отца вашего больше никто не беспокоил. Ему нельзя волноваться». Я все сделаю. Увожу плачущую Таньку из больницы, сажаю в машину, гляжу на мобильный. Разрядился. Я в полном раздрае и хочу услышать голос Маши. Как же она мне нужна? Куда мы едем? Отвезу тебя домой, сухо чеканю. Потом поеду к себе, переоденусь и вернусь к отцу. Ты серьезно протест? Да, у меня есть любимая девушка. И я не хочу размениваться. Если даже этот ребенок мой, я буду вам помогать, обеспечивать. Но я не женюсь на тебе, Тань. Так что скажи своему отцу. Даже он меня не заставит. Ты плохо его знаешь, усмехается. Лучше смирись. Он заставит тебя жениться и воспитывать малыша. А твоя шлюха... Рот закрой, зло рычу. Я сказал, как будет. Если у твоего папаши есть вопросы, пусть приезжает ко мне лично. Высаживаю ее у загородного дома и возвращаюсь к себе. Валюсь с ног от усталости. Еще и эта проблема... Черт! Принимаю душ и шарю в сумке в поисках телефона, но его нет. Я должен позвонить Маше. Однако устройство как сквозь землю провалилось. Ладно, завтра утром разберусь. Просыпаюсь, варю кофе и выдвигаюсь к отцу. Роюсь в машине и не могу найти мобильный. Появляется догадка. «Неужели Танька свистнула? Черт!» «Поеду к ней, перетрясу весь дом и найду телефон. Что за дурдом?» «Завожу мотор. Трогаюсь с места и на выезде с парковки замечаю черные тачки. Они следят за мной на некотором расстоянии. Черт!» «Роберт решил использовать гнилые методы?» «Знал я, что бандит он!» Машины зажимают меня с двух сторон. Как назло, дороги пустые, машин мало. Меня выталкивают на обочину, выкручиваю руль, но все равно теряю управление. И последнее, что помню, это скрежет металла и сильная боль по всему телу.